Глава 29 Не дура. Лиана. Я тихонько сижу на своем рабочем месте, наблюдаю за тем, как мимо меня проносится большой босс. Назар спешит в свой кабинет, громко хлопает дверью. Его величество не в настроении с самого утра. От этого все в офисе, на нервах, в том числе и я. Хотя, казалось бы, мне что беспокоиться? Меня он не уволит, я ведь с ним сплю. Сплю, ем, живу, может быть, даже что-то для него значу, но это не точно. Особенно если вспомнить его вчерашнюю фразу про то, что у нас соленый теперь есть куда пойти, когда он нас выгонит. Конечно, Назар сказал не так, конечно, он объяснил, что попросту оговорился, но я ничего не могу с собой сделать. Услышала я его фразу именно так: вот вам квартира, съедете туда, когда я вас выпровожу. И вроде бы хорошее дело сделал, офигенное даже, выгнать моего бывшего муженька из купленной мной квартиры. Это еще надо умудриться. Но после его слов меня не покидают чувства годливости, будто я для него как какая-то вещь, которую он без проблем сможет выкинуть за ненадобностью. А значит, все, что я себе там намечала про нас двоих, лишь воздушные замки? Значит, у нас все по-прежнему? Он видит во мне лишь объект для секса. Очень удобный, поскольку я вынуждена быть послушной. Также я всегда под рукой и постоянно его хочу. Последнее — мой личный внутренний дефект. Не знаю, как по-другому назвать. Я не понимаю, как можно хотеть человека, который так со мной себя ведет, и в то же время хочу, стремлюсь к нему. Он мне нужен. Я чувствую себя чем-то вроде использованной салфетки — который Назар вытер свой член и теперь вот-вот выбросит. В мыслях такой кавардак, что вовек не разгрести. И даже возможности сходить куда-нибудь поплакать у меня нет. Нервная обстановка на работе ситуацию не улучшает. А сегодня все и вовсе как с цепи сорвались. А в особенности сам Назар. Ходит по офису, будто тигр в клетке и готов сожрать каждого, кто появится в поле зрения. Все из-за старых проверенных поставщиков, которые вдруг подвели. Что-то там взорвалось на заводе в Китае, и в результате мы остались без поставок и сорвали сроки поставок для российских партнеров. Я единственная, на кого Назар сегодня еще не сорвался. Небось, подсчитывает убытки неустойки и бесится. И кажется, он забыл про Аленкин день рождения, который на беду выпал именно на сегодня ведь мы должны были выйти с работы еще полчаса назад, чтобы забрать Аленку, мою бабушку, и ехать в ресторан, который я забронировала заранее. Там для моей дочки заказан именинный торт угощения. Туда же приглашены ее школьная подружка с мамой. С другой стороны, как Назар мог об этом забыть, ведь он сам велел мне проверить бронь еще вчера. А сегодня, когда мы подвозили Аленку в школу, Он обещал ей, что вечером ее будет ждать сюрприз. Нельзя же с утра о чем-то помнить, а вечером уже забыть, так? По ходу дела, если Аленку сегодня ожидает какой-то сюрприз, так это опоздание матери на собственный день рождения. Лиана, кофе. Слышу через динамик внутренней связи приказ Назара. Фух, может он хоть меня отпустит, если сам под завязку занят ввиду форс-мажора. В конце концов, чем я ему помогу, пока сижу здесь. Я в Пекин при всем желании не метнусь, ничего там починить не смогу, а всю свою работу я сделала. Спешу к кофемашине, делаю любимый термоядерный капучино для босса, ставлю на поднос, добавляю к этому тарелочку с песочным печеньем, как он любит, беру поднос в руки и иду прямиком в логово тигра». Ольга сочувственно смотрит на меня сама по день и раз, попадала Назару под горячую руку. Шумно вздыхаю, открываю дверь и прохожу в кабинет. А вось меня не съест. И он не ест. Вообще кажется, не замечает моего прихода. Как сидел, обложенный папками с договорами, так и сидит непонятно, что там вычитывает. Уже кажется, наизусть все выучил. Назар, начинаю осторожно. Мы уже полчаса назад как должны были уехать домой. И тянет он и вскидывает на меня злющий взгляд. Нервно сглатываю, прошу. Может, ты хоть меня отпустишь? Аленка ведь ждет. То есть? Говорит он злобно. Все сидят на работе, а ее величество Лиана собралась домой, потому что Аленка ждет. Я тебя правильно понял? Чувствую, как к щекам приливает кровь. Осторожно продолжаю. Просто какой с меня толк? Я ведь всю свою работу уже... Действительно, резко перебивает меня он. Какой с тебя толк? Ты про что? Поначалу не понимаю. Он прибавляет голосу строгости, натурально рявкает. Мне нахер не нужен секретарь, который только и мечтает, что сбежать с работы, Лиана. По-моему, я сделал для тебя и твоей дочери достаточно, чтобы получить хоть какую-то отдачу. Собрала ноги в руки и пошла обратно на рабочее место и чтобы ни звука о том, что тебе пора домой. Ничего с твоей Аленкой не случится. Посидит сегодня с няней, как-то переживет. А если она не может один вечер провести без матери, значит, ты херово ее воспитываешь. Не знаю, что именно в этой ситуации обижает меня больше всего. Его хамский тон — прямой намек на то, что я должна слушаться, ведь он заплатил мне хорошие деньги, или же то, что он фактически назвал меня паршивой матерью. Однако следующее, что я делаю, это беру чашку кофе, которую принесла для Назара, и поливаю им документы. Ну, не дура ли я после этого? Дура. Раз вообще смогла хоть на минутку поверить, что господин Назар Тарасов может в этой жизни интересоваться кем-то, кроме себя самого. Что ему чувства маленькой девочки, брошенной в день рождения? Или мои?